I you, you spy me, I spy who never was but I wanna be, I spy you, you spy me. Operation Fury and that admission a secret destination and a classified location I spy you, you, spy I, spy you was, I, I spy you You spy me you tried, 10 Флора высадила меня у кафе близ Остринга и дальше поехала одна. В смысле конспирации наше расставание не имеет особого значения. Но сейчас мне не хватает только скандала розмарий. Не столько отдохнув, сколько одурев от дорожной дремоты, я иду к вилле. Но при первом же повороте вижу зеленый бьюик-американца, стоящий у аллеи. Прямо здесь вас пристукнуть, Лоран? Или для вас предпочтительней, чтобы казнь была совершена в более укромном месте? — любезно спрашивает Ральф, высовывая голову наружу. Бескусная идея относительно того, чтобы меня пристукнуть, похоже, становится все более популярной. «Не забывайте, между нами существует соглашение», — напоминаю я. «Только вы нарушили его». «Вы плохо информированы. Я просто съездил с Розмари к ее граберу». «Знаю». «И пока я ждал ее внизу, в холле, на меня вдруг налетела флора». Налетела, словно тайфун, и унесла меня. И в течение всего дня швыряла вас туда-сюда, словно беспомощный лист, сорванный из дерева. Ну, не совсем беспомощный. Мне кажется, я кое-что сумел сделать. А что касается Флоры, то это правда. В течение всего дня так и не смог от нее избавиться. И это мне известно, кивает Бентон. Я видел, как вы вылезали из ее машины. Что же вам удалось сделать? Прямо здесь, посреди дороги, будем продолжать разговор. Спрашиваю я с нескрываемым упреком, не мысля дальнейшего существования без чашки кофе. Американец вылезает из Бьюика, и мы идем в ближайшее кафе. Гордость этого района. Здесь и в самом деле очень уютно, но мы располагаемся снаружи, на террасе, откуда можно наблюдать шумный бульвар с идущими от центра и уходящими обратно трамваями. А повыше – зеленые холмы, на которых ютятся виллы. «Пожалуй, уже этой ночью мы сможем закончить операцию и поставить точку на нашей сделке», — говорю я, допивая вторую чашку кофе. «Как понять это ваше «пожалуй»?» — поднимает Ральф свои меланхоличные глаза. «Я хочу сказать, если эти женщины не будут чудить». «Зависит от нас. Если мы им не позволим чудить, они не будут. Скажите сперва, что вы намерены делать, а уж потом будем составлять план». «А, по-моему, будет лучше, если мы составим партию в Бридж», как бы в шутку говорю я, и в общих чертах излагаю свой проект. Ральф молча слушает, должно быть, лихорадочно соображает, не таится ли в этом проекте какое-нибудь местечко, на котором он может поскользнуться. Потом заявляет. «Я согласен. И нечего зря время терять. Через полчаса приходите вы с Розмари, а о Флоре я сам позабочусь». «Наконец-то!» – восклицает моя квартирантка – когда я вхожу в наш холл с обоими успокаивающими нервы. Вам бы не мешало приготовиться, милая. Через полчаса нас ждет Бентон. Зачем? Чтобы нас ликвидировать? Пока что в программе отсутствует такой пункт. Скорее всего, нас ждет обычный бридж. Розмари встает со своего любимого места на диване, где весь вечер, наверное, сходила с ума. Но прежде чем отправиться в спальню, все же спрашивает. А вы справились со своим делом? Думаю, что да, хотя и не совсем. Почему не совсем? Потому что столкнулся с Флорой. Столкновение произошло случайно или по предварительной договоренности, мерит меня взглядом Розмари. не то, ни другое. Она выслеживала нас, значит, не случайно. Но мы с нею об этом не договаривались, как вы себе вообразили с вашей невероятной мнительностью. Эта женщина просто бесит меня своим нахальством. Ревнуйте, подогреваю я ее. Мне это доставляет удовольствие. Ревновать? Единственное, чего я боюсь, это как бы она в последний момент не увела бриллианты. Едва ли это возможно. Конечно, я не пророк, но едва ли. Мне кажется, шансы преимущественно на вашей стороне. Шансы – это одно, а конечный результат – другое. Вы знаете, что у меня вся надежда на вас. Знаю, знаю. Но вы все же поторапливаетесь. И когда она приступает за дверью к сложной процедуре одевания, я спрашиваю. А как там ваша подруга Виолетта? Нет ее. Исчезла. Слышится из соседней комнаты голос Розмари. То есть как исчезла? Да вот. Когда я к трем часам вернулась домой, схожу-ка, думаю, проведаю ее, хотя она того не стоит. Оказывается, ее нет. Соседи говорят, будто она еще рано утром укатила куда-то на своем Рено. Иду на кухню и выглядываю в окно. В соседней вилле темно, обстоятельство, не предусмотренное в моем плане. Будем надеяться, что это несущественно. Полчаса спустя Тим или Том вводит нас в покое американца. Хотя одного из них я не так давно дубасил, но по-прежнему не могу их различить. В холле вместе с хозяином нас встречает и Флора. — О, дорогая, это прелестная платьица делает вас совсем эфирной, — восклицает она при виде розмари что на их змеином языке означает «драной кошкой». А ваш строгий костюм удивительно подчеркивает достоинство вашей фигуры, что на том же змеином языке означает вашу непомерную тучность. Делая вид, что не слышит, Флора обращается ко мне. «Пьер, мой мальчик, я вас так давно не видела?» «Целый час», – мысленно отвечаю я. «Пожалуй, нам не стоит терять время», – произносит Ральф и, покинув кресло, направляется к уже приготовленному игральному столу. Мы следуем его примеру, игра сразу входит в привычный спокойный ритм и развивается в традиционном направлении. Я проигрываю. Но и американец тоже проигрывает, быть может в силу того, что голова его слишком занята другими мыслями. А может просто потому, что он подыгрывает мне, сидя напротив меня. Ничего. Зато нам в любви повезет, успокаивает он себя со свойственным ему остроумием патриархальных времен, отчего на лицах у обеих дам одновременно появляются иронические полуусмешки. В это время входит Тим или Том и докладывает, что кто-то спрашивает по телефону Масье ларана Кто это может быть? Я стараюсь придать себе озадаченный вид, поскольку неожиданный звонок предусмотрен моим планом. В самом деле, кто бы это мог быть? Явно тревожится Ральф бросив в мою сторону подозрительный взгляд. Встав из-за стола, я иду по коридору к двери кабинета и слышу позади ожидаемую реплику американца. Минуточку, я сейчас. Американец должен выступать в роли человека, терзаемого недоверием. Итак, забыв о телефоне, мы выходим через заднюю дверь на улицу и торопимся к стоящей в отдалении машине Бентона. Садимся рядом, за рулем Ральф. Он трогается, стараясь особенно не газовать Тиму или Тому поручено некоторое время спустя сказать дамам, что меня спешно вызвал какой-то масье Бенату и что хозяин, со свойственной ему мнительностью, решил сопроводить меня. Отныне ситуацию в Вилле целиком будут определять дамы. Пока у них не иссякнет терпение ждать, им будет казаться, что они в гостях, но как только захотят уйти, им станет ясно, что они пленницы. Как мне доказывает Бентон, Том или Тим при всей их хрупкости не такие уж беспомощные. «Виолетта исчезла еще с утра», сообщаю я, «когда мы проезжаем мимо виллы Гаранова». Какое это имеет значение? Никакого, если она при своей наивности не встрянет. Если встрянет, шуганем, небрежно роняет Бентон. Выезжаем на шоссе, идущая к Лазанье, и стремительно мчим в унылом свете люминесцента, от которого человека охватывает мировая скорбь. И молчим, потому что все, что мы могли сказать друг другу, уже сказано». Движение в эту пору небольшое, и светлая лента шоссе стремительно летит навстречу между плотными стенами мрака. В какой-то момент позади Бьюика, на почтительном расстоянии, обнаруживаются мощные фары, и это дает мне повод нарушить тишину. «Надеюсь, за нами не тащится хвостом ваш сегодняшний Ситроен или что-нибудь другое в этом роде». «Я же вас заверил, что ничего такого не будет», — сухо возражает Бентон потому что стоит только вмешаться кому-то постороннему, и вся операция полетит к чертям. Вы начинаете повторяться, дорогой, замечает американец. Но и он тоже повторяется, спрашивая недоверчиво. А где гарантия, что вы не завлечете меня в ловушку? Не становитесь смешным. Какая ловушка? Здесь, в этой стране, скорее я в ваших руках, чем вы в моих. Фары позади постепенно к нам приближаются, и, наконец, машина выходит вперед. Неизвестный нам Мерседес с неизвестной женщиной за рулем. Женщина пожилая, не то что наши. Видимо, Ральф сознательно сбавил скорость, чтобы пропустить эту машину. «Вы мне так и не сказали, до какого места мы едем?» подает голос американец спустя какое-то время. «Вам это ни к чему, иначе у вас мог бы появиться соблазн направить туда кого-нибудь из своих людей и этим все испортить». Мне в голову не приходила подобная мысль. Врет он самым безостенчивым образом. Я не настолько беззащитен, чтобы нуждаться в охране. Верю. Но если бы и не верил, ваш оттопырившийся справа пиджак запросто убедил бы меня, что я не прав. Впрочем, вы, по-моему, совершенно напрасно обременили себя этим утюгом. Возможно, отвечает Ральф. В сущности, моя работа – проверять бумаги и считать банкноты, а не стрелять. «Очевидно, вы говорите лишь о своей воображаемой работе в банке. В банке, в другом ли месте. Но моя работа сугубо канцелярская. Однако, прежде чем стать канцелеристом, я испробовал и многое другое. Так что не путайте меня с Кеннигом. Вы рискуете ошибиться». «Мне в голову не приходила подобная мысль. Уверяю его в свою очередь». «Напротив». Я рассчитываю на ваш профессионализм, потому что если вы профессионал, едва ли вы станете делать глупости, на которые способен иной любитель. Глупости, которые могут все испортить. Конечно, я далек от того, чтобы слепо доверяться американцу. Мне даже думается, что Бьюик оснащен микроаппаратурой, посылающей в эфир свои пиу-пиу и направляющей на расстояние вслед за нами какой-нибудь Ситроен. И ничего удивительного, если те в Ситроене поддерживают связь с оставшимися на вилле к примеру, с или Томом, готовыми при необходимости подослать подкрепление. Но если верить в искренность Ральфа нельзя, то сомневаться в его корыстолюбии не приходится. А это значит, что, по крайней мере, в момент совершения сделки у нас не должно быть свидетелей. Чтобы все получилось как надо, у начальства Бентона не должно возникать никаких сомнений. Начиная с этого момента риск, конечно, возрастает. Бентону ничего не стоит отпустить меня на все четыре стороны. Я исчезаю с документами, не имеющими особого значения, и оставляю его в покое. Но на такое великодушие с его стороны рассчитывать не приходится. Трудно себе представить и другое, что у него хватит глупости передать меня в руки своего начальства. Он просто-напросто ликвидирует меня, чтобы раз и навсегда избавиться от свидетеля. Так в котором часу ваши люди должны вступить в действие? Спрашиваю, лишь бы не молчать. «Вы становитесь просто невыносимым, Лоран!» – тихо отвечает Бентон. «Я ведь говорил, в считанные секунды тайник нам не открыть, и нам с вами будет одинаково неудобно, если ваши люди раньше времени начнут совать нос». «Вы становитесь просто невыносимым», – повторяет американец. «Можете быть уверены, никто не станет совать свой нос, и никто не сможет нам помешать». Остальную часть пути едем молча. Только при въезде в Лозанну Ральф спрашивает. Теперь куда? К вокзалу. Если вы сразу назовете адрес, мне будет легче ориентироваться. Я не могу назвать вам то, чего не знаю. У меня есть только зрительные представления, где это может быть. В действительности все наоборот. У меня нет никаких зрительных представлений, но я довольно точно ориентировал себя по карте. У вокзала я говорю ему. Сворачивайте вниз, проезжайте под мостом, затем опять направо. И лишь после правого поворота я даю следующее указание, потом следующее и так далее. Я сознательно усложняю маршрут, даже рискую заблудиться. Наконец Бьюик втискивается в узкий проход между каким-то высоким зданием и каменной оградой. «Это здесь?» – подозрительно спрашивает Ральф. «В двух шагах отсюда!» – успокаиваю я его. Дальше мы идем пешком. И мои два шага несколько растянулись. «Вы меня разыгрываете, дорогой!» Не выдерживает Ральф. Какой мне резон вас разыгрывать? Хотя я тоже имею право на какие-то предохранительные меры. Кому охота умирать в мои годы? Наконец, подходим к небольшой массивной постройке, не очень выделяющейся среди деревьев, на пологом склоне, спускающемся к озеру. Вот здесь, сообщаю я. Вы и в самом деле разыграли меня. На машине мы могли подъехать в считанные секунды. Обойдем здание с этой стороны предлагаю я, не слушая его. Оказывается, помещение у входа освещено. «Видали?» — удивляется Бентон, глядя на светящиеся окна. «Говорил же я, что Виолетта способна выкинуть какой-нибудь фортель». «Тем хуже для нее», — бросает мой спутник и направляется к двери. «Постойте, так не годится. Останавливаю я его. Уж не собираетесь ли вы с нею разделаться?» «Зачем? Скрутим ее, сунем что-нибудь в рот». Оставьте ваши бандитские приемы, я сам все сделаю. Прибегнуть к сильным средствам никогда не поздно. Ладно, ларан, действуйте, неохотно уступает ральф. Я жму на кнопку звонка достаточно сильно, чтобы разбудить хозяйку, если она уснула. Немного погодя изнутри доносится голос фиолеты, слишком слабый, чтобы можно было что-то понять. Надавливаю на ручку, дверь открывается. Справа в коридоре вторая дверь, ведущая в освещенное помещение, гостеприимно распахнута, И мы входим в комнату. Виолетта лежит на диване под пестрым одеялом. Она встречает нас анемичной улыбкой. «А, Масье Лоран!» Затем ее взгляд останавливается на американцы, и улыбка сменяется недоумением. «Наш сосед, господин Бентон, спешу его представить, он меня привез на своей машине». И добавляю, «Вы нас напугали, Виолетта. Мы уже кинулись вас разыскивать в полицейских участках. Раздобыли ваш здешний адрес». Подумали было, что с вами бог знает, что случилось. Случилось, кивает девушка. Она резким движением отбрасывает одеяло, и мы видим, что ее нога в гипсе. Что произошло? Как? Изумляюсь я. Она смотрит на меня страдальческим взглядом и, не обращая внимания на Ральфа, начинает устало объяснять. Сегодня утром меня чуть было не раздавили в моей собственной машине, и столкновение было не случайным. Я на все махнула рукой. Только бы меня оставили в покое. Кто именно? Не знаю. Все. И вы здесь лежите в полном одиночестве, пробуя переменить тему после неловкого молчания? Вовсе нет. Обо мне заботится моя подруга. Я говорила вам о ней. Она живет рядом. Тут Виолетта вспоминает об обязанностях хозяйки. Садитесь. Я не в состоянии вас угостить. Но вы можете сами за собой поухаживать. Бутылки в гостиной. «Не беспокойтесь», — говорю я, садясь. Ральф продолжает стоять у двери, чтобы пощадить свой костюм, хоть после того, как столько времени мял его в машине. Он многозначительно посматривает в мою сторону, мол, до каких пор будем терять время. Я и сам не склонен медлить. Каждая потерянная минута приближает момент вероятного вторжения сюда людей Бентона. Им придется основательно попотеть, пока они отыщут это место. Но в конце концов они его все же найдут. Господин Бентон прослышал, что вы собираетесь продать эту виллу и оставить себе ту, что в Берне. Пробую я закинуть удочку. Возможно, невнятно отвечает Виолетта. Я еще окончательно не решила, но может быть. Он привез меня, чтобы, воспользовавшись случаем, хотя бы бегло осмотреть дом. Ведь мы не предполагали, что застанем вас в таком состоянии. Да бог с вами, роняет хозяйка. Я, как видите, еще не на смертном одре. Если у господина Бентона есть желание... Жаль, что я не могу его сопровождать. Не беспокойтесь, мадемуазель, нарушает молчание Бентон. Нам хотелось бы получить какое-то представление. Я не хотел бы вам досаждать. Чем вы мне досаждаете? Боюсь только, комнаты далеко не в образцовом состоянии. Но если вы хотите бегло осмотреть... Мы выходим в коридор. Минуем две другие комнаты и попадаем в служебное помещение. Дверь в подвал открыта и мы обнаруживаем идущую вниз бетонную лестницу. Я нащупываю выключатель. Хорошо, если там есть свет. В этих старых подвалах не всегда догадываются ввернуть лампочку. К счастью, тут все нормально. Спустившись вниз, мы оказываемся в просторном бетонном помещении. Совершенно пустом, если не считать отопительного устройства в одном углу. Интересующая нас стена, вероятно, напротив. Гладкая железобетонная стена, на которой сохранились следы опалубки. Никаких тебе ниш, только в одном нижнем углу сквозь узкое отверстие пропущены две трубы, снабженные кранами. Отвинтив круглую ручку одного из кранов, я сую в образовавшееся отверстие авторучку. Ничего. Отвинчиваю другую и повторяю операцию. Раздается слабый щелчок, и бетонная стена медленно и бесшумно отодвигается в сторону, открывая вход в бункер. Мы входим. Ральф нащупывает выключатель, и помещение заполняется тусклым красноватым светом. Чересчур слабая лампочка. Свет, хотя и тусклый, но его вполне достаточно, чтобы в глубине бункера разглядеть внушительную стальную дверь сейфа, встроенного в стену. Я с интересом наблюдаю краешком глаза за поведением американца. Характер тут складывается или выучка, но лицо его сохраняет совершенно спокойное выражение. Давайте ключ, Лоран. Сперва негативы, Бентон. Он запускает в карман руку, достает миниатюрную кассетку и подает мне. Надеюсь, здесь засняты не старые газеты. Можете проверить. Я проверяю с помощью увеличительного устройства, потом прячу негативы и достаю ключ. Вместе с копиями, напоминает Бентон. Передаю и копии. Американец идет вглубь бункера и, заметив, что я следую за ним по пятам, предупреждает. Смотреть можете, но руками не трогать. Сунув ключ в замок, он дважды поворачивает его и без особых затруднений открывает тяжелую дверь. Внутренность сейфа достаточно освещена, чтобы мы могли увидеть стоящие там два небольших чемоданчика. На каждой полке по чемоданчику. И ничего больше. В этот момент я слышу какое-то едва уловимое щелканье позади нас. Оборачиваюсь и глазам своим не верю. Бетонная стена медленно возвращается на исходную позицию, и мы оказываемся заживо погребенными. Перед тем, как ей окончательно закрыться, я вижу в просвете худенькую фигуру беспомощной виолеты, прочно стоящей на обеих ногах, без малейших следов гипсовой повязки. Взгляд американца тоже обращен в ту сторону. У нас на глазах бетонный бункер неожиданно превратился в нашу гробницу. Я приближаюсь к злополучной стене. Не затем, конечно, чтобы отодвинуть ее руками, а в надежде найти какой-нибудь рычаг, который, возможно, позволил бы изнутри привести ее в действие. Увы, Ничего подобного я не нахожу. Манипулировать можно лишь с внешней стороны».